Король Треф «Иногда правда, — заметил я, откладывая в сторону Дейли Ньюсмонгер, — бывает более удивительной, чем вымысел. Возможно, мое замечание не было слишком оригинальным, но оно, очевидно, разозлило моего друга. Склонив на бок свою яйцевидную голову, этот маленький человечек аккуратно смахнул воображаемую пылинку со своих тщательно отутюженных брюк И язвительно заметил. На редкость глубокомысленно. Мой друг Гастингс бывает иногда удивительным философом. Не выказав никакого раздражения в ответ на эту совершенно незаслуженную колкость, я похлопал рукой по отложенной в сторону газете. — Вы уже прочли утреннюю прессу? — Да, прочел. И после прочтения вновь аккуратно сложил газеты, Я не бросаю их на пол, как вы обычно делаете, с вашей столь прискорбной склонностью к беспорядку и бессистемности. Это была одна из наихудших особенностей Пуаро. Порядок и система стали его идолами. Он доходил до того, что приписывал им все свои успехи. Значит, вы видели заметку об убийстве небезызвестным импрессарио Генри Ридберна? Моё высказывание было вызвано именно этим событием. И, кстати, правда бывает не только более удивительной, чем вымысел, она также бывает более драматичной. Представьте себе этих добропорядочных англичан среднего класса, семейства Орландерс. Отец и мать, сын и дочь. Типичная семья нашей страны. Мужская половина каждый день отправляется на службу, а женщины следят за хозяйством в доме. Их жизнь на редкость спокойна и до чертиков однообразна. Минувшим вечером они собрались в Стритхеме, в своем уютном доме под названием Дейзи Мид, и сели поиграть в бридж в чистенькой мещанской гостиной. Вдруг, совершенно неожиданно, распахивается балконная дверь, и в комнату, пошатываясь, вваливается странная незнакомка. Ее серебристое атласное платье покрыта темно-красными пятнами. Прежде чем упасть в глубокий обморок, она произносит единственное слово — убийство. Возможно, Орландерсом встречались ее фотографии, и они узнали в ней Валерии Сент-Клэр, знаменитую ныне танцовщицу, которая покорила лондонскую публику. «Это вы столь красноречивы, Гастингс, или газетчики из Дельи Ньюсмангер?» поинтересовался Пуаро. Дейли Ньюсмангер слишком спешил осветить эту сенсационную новость и удовлетворилась пока голыми фактами. Однако меня сразу поразили драматические перспективы истории. Пуаро задумчиво кивнул. Человеческие слабости всегда приводят к драме, но вы не всегда можете верно определить её причины. Помните мои слова. И, кстати, я тоже заинтересовался этим делом, поскольку, вероятно, мне придется разбежаться в нем. Правда? Да, сегодня утром мне позвонил один господин от имени князя Павла Моранского и договорился со мной о встрече. Но при чем тут какой-то князь? Вы не любите читать вашу замечательную бульварную прессу. Там полно светских сплетен из забавной серии «Институт». Одна птичка принесла на хвосте или слухом земля полнится. Вот, полюбуйтесь. Я прочитал абзац, на котором остановился его короткий, похожий на обрубок палец. Неужели иностранный князь и знаменитая танцовщица действительно так близки? Пожалуй, этой очаровательной леди нравится её новое бриллиантовое кольцо. И вот теперь Можно продолжить ваше столь драматичное повествование, сказал Пуаро. Как вы помните, мадмозель Сент-Клэр внезапно упала в обморок на ковёр гостиной дома Дейзи Мит. Я пожал плечами. Придя в себя, мадмозель несколько прояснила ситуацию, в результате чего отец и сын Эрландерсы незамедлительно перешли к решительным действиям. Один поспешил за доктором, поскольку леди явно перенесла ужасный шок, а другой в полицейский участок, где сообщил печальную новость и припроводил полицейских в Мондазир, великолепную виллу мистера Ридбурна, расположенную по соседству с ними. Там они и обнаружили этого известного деятеля, имевшего, к слову сказать, весьма сомнительную репутацию, который с проломленным затылком, треснувшим как яичная скорлупа, лежал на полу собственной библиотеки. "Да, я помешал вам развернуться", добродушно сказал Пуаро. "Прошу вас, простите меня". А вот и князь. Наш высокородный посетитель представился нам как князь Павел. Это был странный на вид молодой человек, высокий и порывистый, с безвольным подбородком, характерной наследственной чертой рода Маранских и тёмными, с фанатичным блеском глазами. Месье Пуаро мой друг слегка поклонился. Месье я попал в крайне затруднительное положение, мне даже трудно выразить, насколько. Пуаро махнул рукой. Я вполне понимаю ваше беспокойство. Мадмозель Сент-Клер ваш хорошая знакомая, не так ли? Я надеюсь, что она станет моей женой, простодушно ответил князь. Удивлённо посмотрев на него, Пуаро даже выпрямился в своём кресле. Князь продолжал В нашей семье уже бывали морганатические браки. Мой брат Александр тоже пошёл против воли нашего императора. Мы живём сейчас в более просвещённое время, свободное от этих устаревших предрассудков. Кроме того, мадмуазель Сент-Клер в действительности не менее родовита, чем я. Вы слышали её историю? По её происхождению ходят много романтических историй, что, впрочем, нередко сопутствует славе знаменитых танцовщиц. Я слышал, что она является дочерью ирландской падёнщицы, хотя другая история называет её матерью некую великую княгиню из России. Первая история, конечно же, чистый вздор, заявил молодой человек. А вторая вполне реальна. Кроме того, множество раз её поведение и манеры невольно доказывали её высокое происхождение. Я верю в наследственность, месье Пуаро. Я тоже верю в наследственность, задумчиво произнёс Поро. И всё из-за этим я подметил несколько странных особенностей. Muah, vous parlez. Мне ли вам об этом говорить? Однако перейдём к делу, мисье. Чего вы хотите от меня? Что вас беспокоит? Я могу говорить откровенно, не так ли? Вас интересует, не связано ли мадемуазель Сент-Клер с этим преступлением? Она, конечно же, была знакома с редворном. Да, он добивался её любви, а она? Она ей нечем было ему ответить. Поаро проницательно взглянул на него. Имелись ли у неё причины опасаться его? Молодой человек нерешительно помолчал. Был один странный случай, вы слышали, о Заре, ясновидящей. Нет, у неё потрясающие способности. Порой вам тоже могут пригодиться её предсказания. На прошлой неделе мы с Валери зашли к ней. Она погадала нам на картах. По её словам, Валерий ожидали неприятности. Над ней сгущались тучи. А потом Зара открыла последнюю карту, так называемую определяющую карту. Это был трефовый король. Она сказала Валерию: Остерегайся Трифоева короля, ты находишься в его власти, ты боишься его, через него тебя ждут большие неприятности. Ты знаешь, о ком я говорю. Валерий смертельно побледнела, она кивнула головой и сказала: "Да, я знаю". Мы быстро распрощались с гадалкой, но напоследок та сказала Валерии: "Берегись Трифоева короля, тебе угрожает опасность". Я поговорил с Валери, пытаясь прояснить ситуацию, но она ничего мне не рассказала, заверила меня, что всё будет хорошо. Однако теперь после вчерашней истории я больше, чем когда-либо уверен в том, что тем трифовым королём был именно Ридбурн и что именно его так боялась Валери. Князь внезапно прервал свой рассказ, а затем взволнованно добавил: "Теперь вы понимаете, какое волнение я испытал?" открыв сегодня утренние газеты, что если Валери обезумел от страха? О oh, нет, это невозможно. Поро поднялся с кресла и дружелюбно похлопал молодого человека по плечу. Не расстраивайтесь, прошу вас, предоставьте мне разобраться в этом деле. Вы поедете в Стритхэм, я думаю, она по-прежнему там в Дейзи Мид. Должно быть, она ещё не оправилась от потрясения. Я отправлюсь туда незамедлительно, а я улажу все вопросы по поводу этой миссии. Вам будет открыт доступ в оба дома. Итак, мы выезжаем. Гостингс, вы составьте мне компанию. Au revoir, Monsieur Laprance. De ces den, ваша светлость. Мон де Зир была в высшей степени прекрасной и комфортабельной виллой, выстроенной в современном стиле. От шоссе к ней вела короткая дорога для экипажей и автомобилей, а за домом на несколько акров раскинулся красивый сад. Одного упоминания имени князя Пола оказалось достаточно, чтобы открывший двери слуга проводил нас на место трагедии. Библиотека произвела на нас колоссальное впечатление. Её зал тянулся через всё здание, а окна выходили с одной стороны на подъездную дорогу, а с другой — в сад. Именно в нише садового окна и был обнаружен труп хозяина виллы. Незадолго до нашего прихода его увезли полицейские, закончив осмотр места преступления. — Как досадно, — тихо сказал я Пуаро. Кто знает, какие важные улики они могли уничтожить. Мой друг улыбнулся. «Хо — Хо-хо-хо, Гастингс, сколько же еще я должен буду повторять вам? Что важные улики обнаруживаются в процессе умственной работы. Мозг, благодаря своим маленьким серым клеточкам, способен разгадать любую тайну. Он повернулся к слуге. Я полагаю, в этом зале ничего не убирали, разумеется, за исключением тела. Нет, сэр. Всё осталось в том состоянии, в каком было вчера вечером. А что вы можете сказать насчёт штор? Сейчас, как я вижу, они подняты на обоих окнах, а прошлой ночью они были опущены. Да, сэр, я опускаю их каждый вечер. Тогда должно быть, Ритборн сам поднял их. Я полагаю, что так, сэр. Вы не знаете, ожидал ли ваш хозяин гостей прошлым вечером? Он не говорил мне об этом, но распорядился, чтобы его не беспокоили после ужина. Понимаете, сэр, одна из дверей библиотеки выходит на балкон с задней стороны дома. Он мог впустить кого-то через неё. Обычно он так и делал, дворецкий осторожно кашлянул. Я думаю, да, сэр. Поаро подошёл к балконной двери. Она была не заперта. Он вышел на балкон, заметив, что справа от него проходила аллея, а слева высилась красная кирпичная стена. фруктовый сад, сэр. Немного дальше калитка, через которую можно попасть в него. Но после шести вечера она обычно запирается». Пуаро кивнул и вернулся в библиотеку в сопровождении дворецкого. «Вам ничего не известно о том, что происходило здесь минувшим вечером?» «В общем, сэр, мы слышали только какие-то голоса из библиотеки незадолго до девяти часов». Но в этом не было ничего необычного, тем более, что мы слышали и женский голос. Однако сэр Вскоримы и все удалились в служебное помещение, которое находится в противоположной части дома, и поэтому больше вообще ничего не слышали. А потом около 11 часов прибыла полиция. Много ли голосов вы слышали? Не могу сказать, сэр, я слышал только женский голос. Вот как? Прошу прощения, сэр, но доктор Раен ещё находится в доме, возможно, вы хотели бы повидать его. Мы ухватились за это предложение, и через несколько минут доктор, приветливый мужчина лет 40 с небольшим, присоединившись к нам в библиотеке, предоставил Пуаров всю необходимую информацию. Ридбурн лежал возле окна головой к мраморной скамье. У него были две раны: одна между глаз А вторая смертельная на затылке. Он лежал на спине. Да, тут осталось пятно. Доктор показал нам небольшое пятно на полу. Возможно, рана на затылке он получил в результате падения на пол. Нет, невозможно. Удар был нанесён каким-то предметом, оставившим на черепе довольно глубокую рану. Пуаро задумчиво смотрел перед собой. Возле каждого оконного проема стояла мраморная скамья, боковые ручки которой украшали львиные головы. Пуаро сверкнул глазами. Предположим, он ударился затылком об эту выступающую львиную морду, а потом, падая, просто сполз на пол. Ведь в таком случае рана могла бы оказаться достаточно глубокой, не правда ли? Да, вполне. Однако угол, под которым он лежал, делает вашу версию невозможной. И кроме того, на мраморе не удалось обнаружить никаких следов крови. А если кто-то смыл следы? Доктор пожал плечами. Маловероятно. Вряд ли кому-то понадобилось бы придавать нечасому случаю вид убийства. Да, безусловно, неохотно согласился Пуаро. Как вы считаете, эти удары могли быть нанесены женщиной? — О, да, могу сказать об этом без всяких сомнений. Вы имеете в виду мадемуазель Сент-Клэр, я полагаю? — Я не думаю ни о ком конкретно, пока не уверен, — осторожно ответил Пуаро. Его внимание переключилось на открытую балконную дверь, а доктор тем временем продолжил. Именно через нее выбежала мадемуазель Сент-Клэр. Вон там, между деревьями, виднеется Дейзи Мидт. Конечно, вокруг есть дома и поближе, но все не находятся со стороны шоссе. Так уж случилось, что с этой стороны виллы виден только Дейзимид. Пройдя по саду, Паро вышел через железную калитку и по зелёной лужайке направился к садовым воротам Дейзимида, который оказался скромным, небольшим особняком, расположенным на участке примерно в пол-акра. Несколько ступеней поднимались к застеклённым дверям. по ароки внул наидощую к ним дорожку таким путём, видимо, и прибежали сюда модваль Сент-Клэр, но поскольку нам не требуется срочная помощь, то мы лучше войдём с главного входа. Служанка впустила нас в дом и, проведя в гостиную, отправилась на поиски миссис Орландерс. В комнате очевидно ничего не трогали с предыдущего вечера. В камине ещё лежал пепел А в центре комнаты по-прежнему стоял столик для бриджс с раскрытыми картами, словно игроки только что прервали партию. Гостиная была несколько перегружена дешёвыми безделушками, а её стены украшало множество, на редкость безобразных семейных портретов. Пуаро разглядывал их с болезненно-исходительным видом, чем я, и даже по своему обыкновению поправил одну или две картины, которые висели чуть кривовато. La famille Simia. В этом доме крепкие семейные связи, не так ли? Родственные чувства вот что придаёт очарование этому месту. Я согласился, скользнув глазами по семейному портрету, на котором были изображены усатый джентльмен, дама с высокой причёской, упитанные щёки и крепыш, и две маленькие девочки с бантами. Решив, что на этом портрете художник много лет назад запечатлел именно семью Орландерс, я с интересом вглядывался в их лица. Дверь открылась, и в гостиную вошла молодая женщина. Её тёмные волосы были уложены в аккуратную причёску, а наряд состоял из тускло-коричневого жакета спортивного покроя и твидовой юбки. Она вопросительно посмотрела на нас. Пуаро шагнул ей навстречу. Мисс Орландерс, если не ошибаюсь, я сожалею, что мне пришлось нарушить ваш покой, учитывая, что вы пережили вчера вечером, должна быть вся эта история сильно огорчила вас. Да, она весьма неприятна, осторожно ответила молодая дама. Я начал думать, что произошедшая здесь драма оказалась недоступной для понимания мисс Орландерс или что отсутствие у неё воображения могло лишить трагизма. Любую драму. Я утвердился в своем предположении, когда она продолжила. Я должна извиниться за беспорядок в этой комнате, но слуги, видимо, совсем потеряли разум от волнения. «Вчера вечером вы сидели именно здесь, на Сэпа, не так ли? Да, мы играли в бридж после ужина, когда... Простите, как долго вы играли?» «Ну...» Мисс Орландерс задумалась. Точно я не могу сказать. По-моему, мы прервали игру около 10 часов. Я помню, что мы сыграли несколько робберов. А где именно сидели вы? Напротив окна. Я была в паре с мамой, и как раз назначила игру без козыря, и вдруг неожиданно дверь в сад распахнулась, и мисс Сент-Клерша тансь вошла в комнату. Вы узнали её? Её лицо показалось мне смутно знакомым. Она всё ещё у вас, не так ли? Да, но она никому не желает видеть. Она ещё находится в состоянии нервного потрясения. Не я полагаю, она не откажется поговорить со мной. Не могли бы вы сообщить ей, что я прибыл сюда по просьбе князя Пола Маранского? Она, не сказав ни слова, отправилась выполнять просьбу Поаро и очень быстро вернулась в гостиную с сообщением, Что мадмозель Сент-Клер пригласила нас в отведённую ей комнату. Поднявшись вместе с мисс Ландерс на второй этаж, мы вошли в довольно просторную и светлую спальню. Лежавшая на тахте у окна женщина повернула голову. Меня сразу поразило, насколько не похожи эти две женщины, тем более что цвет волос и черты лица у них, в общем-то, не сильно отличались, но всё-таки разница между ними была огромный. Каждый взгляд, каждый жест Валери Сент-Клер были исполнены драматизма. Казалось, она просто источает некую романтическую атмосферу. Наброшенный на ноги красный фланелевый халат безусловно был обычной домашней одеждой, но обаяние её личности придавало ему своеобразный экзотический оттенок. и он казался неким восточным халатом огненно-багряного цвета. Она не сводила с Пуаро больших темных глаз. «Вас прислал Пол?» — спросила она, с исполненным бархатной томности голосом, который отлично гармонировал с ее внешним обликом. — Да, мадемуазель, надеюсь, я смогу быть полезным ему и вам. Что же вы хотите узнать? Всё, что случилось прошлым вечером, всю правду, мадемуазель, её губы изогнулись в невесёлой улыбке. Неужели вы думаете, что я собираюсь лгать? Я не так глупа. Мне совершенно ясно, что в данном случае невозможно утаить факты. Мистеру Ридворну, покойному, удалось узнать один мой секрет, и он начал шантажировать меня. Ради Пола я пыталась договориться с ним, Пол очень дорог мне, и я не могла рисковать. И вот теперь он мёртв, а я в безопасности, но я не убивала его. Пуаро с улыбкой покачал головой. Ваше признание излишне, мадемуазель. Теперь расскажите мне, что произошло вчера вечером. Я предлагала ему деньги. Он, казалось, был готов обсудить моё предложение и назначил встречу на вчерашний вечер на 9 часов. Я должна была приехать в Мон-де-Зир. Я знала, где он живет, поскольку бывала на его вилле раньше. Мне пришлось обойти вокруг дома и через балкон войти в библиотеку, чтобы слуги не видели меня. «Извините, мадемуазель, но неужели вам не страшно было одной на ночь глядя отправиться туда?» Мне показалось, или она все-таки чуть помедлила с ответом. «Может, и страшно». Но мне некого было попросить проводить меня, и я была в отчаянии. Ридборн пригласил меня в библиотеку. О, что это был за человек! Я рада, что он умер. Он играл со мной как кошка с мышкой. Я просила, я умоляла его на коленях. Я предложила ему свои драгоценности, всё напрасно. Потом он назвал свои собственные условия. Можете догадаться, какие это были условия? Я отказалась и высказала ему все, что о нем думала. Он лишь холодно улыбнулся. И тогда, когда я беспомощно умолкла, раздался странный звук. Из-за оконных штор Ридбурн тоже услышал его. Он подошел к шторам и резко раздвинул их. За ними прятался мужчина, жуткого вида, видимо, бродяга. Он ударил мистера Ридбурна. После второго удара тот упал. Брадяга схватил меня своей испачканной в крови рукой, но мне удалось вырваться, я выскользнула на балкон и со всех ног бросилась бежать. Потом я заметила свет в этом доме и направилась к нему. Жалюзи были подняты, и я увидела играющих в карты людей. Я чуть не упала прямо в дверях. Мне удалось выдавить из себя единственное слово убийство, а потом в глазах почернело и Благодарю вас, мадмоазель. Должно быть, это был сильный шок для вашей нервной системы, но вернёмся к бродяге. Вы могли бы описать его? Возможно, вам запомнилось, как он был одет? Нет, всё произошло так быстро, но если увижу его, то обязательно узнаю. Его лицо навсегда врезалось мне в память. Ещё один вопрос, мадмозель. Шторы на другом окне, том, что выходило на подъездную дорогу, были задёрнуты? Впервые озадаченное выражение появилось на лице танцовщицы. Казалось, она пытается вспомнить. А, мадмозель. Итак, мадмозель, по-моему, я почти уверен, да, точно, они не были задёрнуты. Странно, учитывая, что другие были. Однако неважно. Полагаю, это не имеет особого значения. Долго ли вы намерены оставаться здесь, мадмозель? Доктор считает, что завтра я уже смогу вернуться в город. Она обвела взглядом комнату. Эти люди, они так добры, но они словно из другого мира. Я шокирую их. Да и я сама, в общем-то, я не в восторге от буржуазии. Лёгкий оттенок горечи слышался в её словах. Пуаро кивнул. Понятно. Надеюсь, я не слишком утомила вас своими вопросами. Что вы, месье, совсем не утомили. — Сейчас меня беспокоит только одно. Мне хочется, чтобы Пол как можно скорее узнал обо всем, что случилось. — В таком случае, мадемуазель, мне остается лишь пожелать вам всего наилучшего. Перед выходом из комнаты Пуаро немного задержался, показав рукой на пару лакированных туфель-лодочек. — Это ваши, мадемуазель? — Да, мсье. Их только что вычистили и принесли сюда. — Да. Ну да, сказал Пуаро, когда мы уже вдвоём спускались по лестнице. Похоже, слонги всё-таки не совсем потеряли разум, раз они вычистили туфли, хотя и забыли убрать пепел из камина. И так вонами, поначалу мне казалось, что в этой истории есть один или два интересных момента, но, к сожалению, к моему огромному сожалению, нам, видимо, придётся закрыть это дело. Оно представляется мне совершенно элементарным, а убийство Эркуль Поро не охотится за бродягами, напыщенно произнёс мой друг. В прихожей нас встретила мисс Орландерс. Мама хотела поговорить с вами, не могли бы вы минутку подождать её в гостиной? Комната оставалась в прежнем состоянии, И Пуаро, чтобы убить время, собрал карты и начал раскладывать их своими халёными ручками. А знаете, что я думаю, мой друг? Пока нет, быстро ответил я. Я думаю, мисс Орландерс сделала ошибку, решив сыграть без козырей. Ей следовало бы назначить три пики. Пуаро, вы невыносимы. Мандиу, бах, мой, не могу же я вечно говорить об одних только ужасах. Вдруг он напряжённо замер и сказал: "Гастингс, Гастингс, поглядите-ка, в колоде не хватает короля треф". "Зара", воскликнул я. "Что вы сказали?" Он, видимо, не понял моего намёка, машинально собрав карты, он положил их в коробочку. Его лицо было очень серьёзным. Гастингс сказал наконец: "Я Эркюль Пуаро только что едва не сделал большую ошибку, чертовски большую ошибку". Я уставился на него потрясённый, но ничего не понимающий. "Нам придётся начать всё сначала, Гастингс". "Да, мы должны вернуться к началу, но на сей раз мы не ошибёмся". Его высказывание были прерваны появлением красивой дамы средних лет, она держала в руках какие-то книжки по домоводству. Пуаро встретил её лёгким поклоном. Насколько я поняла, сэр, вы друг, э, мисс Самклер. Я пришёл сюда по просьбе её друга, мадам. О, я понимаю. Мне подумалось, что возможно, Пуаро вдруг довольно бесцеремонно махнул рукой в сторону окна. А прошлым вечером жалюзи в этой комнате были опущены. Нет, я полагаю, именно поэтому мисс Сент-Клер и смогла увидеть, что у нас горит свет. Вчера был ясный лунный вечер. Удивительно, как этого не заметили мадмозель Сент-Клер, ведь вы же сидели как раз напротив окна. Видимо, мы были увлечены игрой, и, к слову сказать, у нас прежде никогда не было подобных гостей. А тут я вам верю, мадам, и я могу успокоить вашу душу. Мадмозель Сент-Клер завтра покинет вас. О, лицо хозяйки дома заметно посветлело. Позвольте откланяться, мадам, и пожелать вам всего наилучшего. Выходя из дома, мы столкнулись со служанкой, мывшей ступеньки крыльца. Пуаро обратился к ней: "Не вы ли случайно вычистили туфли той молодой дамы, которую повестили на втором этаже?" Служанка отрицательно мотнула головой. «Нет, сэр, я и не знала, что их почистили». «Кто же тогда вычистил их?» — спросил я Пуаро, когда мы вышли на дорогу. «Никто. Они не нуждались в чистке. Я допускаю, что они могли остаться чистыми после прогулки по дороге или аллеи по гожим и сухим вечерам, но после вечерней пробежки по саду они не могли не испачкаться». «Верно». С загадочной улыбкой сказал Поаро: "Я согласен, что во втором случае они должны были испачкаться. Однако, потерпите полчасика, мой друг, сейчас нам надо ещё разок заглянуть в Мондезир". Наше повторное появление удивило дворянского, но он без всяких возражений вновь проводил нас в библиотеку. Эй, Поро, это же не то окно, воскликнул я, видя, что он направился к окну, выходящему на подъездную дорогу. И я так не думаю, мой друг. Взгляните сюда. Он показал нам мраморную львиную голову. Её морда была чуть светлее, чем слегка запылившийся цвет остального мрамора. Переместив руку, Поро указал на подобное более светлое пятно на натёртом до блеска паркете. Кто-то засадил Ридбурну кулаком между глаз. Падая, он проломил себе череп об эту львиную голову и сполз на пол. Затем его перетащили к другому окну там и оставили, правда, положив его немного под другим углом, что следует из сообщений доктора. Но зачем? Это кажется совершенно бессмысленным. Напротив, это было необходимо. И благодаря этому мы можем установить личность убийцы. Хотя, впрочем, у него не было намерения убивать Ритбурна, и поэтому едва ли позволительно называть его убийцей. Однако это должен был быть настоящий силач, потому что ему удалось перетащить тело. Не только по этому. Да, случай был довольно интересным, хотя им чуть не удалось одурачить меня. Тем самым вы хотите сказать, что теперь все знаете? Именно так. У меня вдруг мелькнула одна мысль. Нет, воскликнул я. Есть одна вещь, о которой вы не знаете. Какая же? Вы не знаете, куда пропал Трифовый король. О чем это вы? Ах, да, это забавно, весьма забавно, мой друг. Почему? Почему? Потому что он лежит в моём кармане, воскликнул Пуаро и эффектным жестом вытащил карту. "Ох", сказал я несколько удручённо. "И где же вы нашли её здесь? Друг мой, тут нет ничего удивительного. Её просто не вынули вместе с остальными картами, случайно оставили в коробочке". "Хм. И всё же именно король треф помог вам разобраться в этом деле, ведь так? Верно, Гастюнс?" Я готов засвидетельствовать своё почтение его величеству и мадам Заре. О да, и этое себе тоже. Итак, что мы теперь намерены делать? Мы намерены вернуться в город, однако прежде я должен сказать пару слов одной почтенной даме из Дейзимида. Дверь нам открыла всё та же милая служанка Хозяин сейчас обедает, сэр, а мисс Сент-Клер спит. Вы кого хотите видеть? Мне бы хотелось, если возможно, пару минут поговорить с миссис Орландерс. Не передадите ли вы ей мою просьбу? Нас опять провели в гостиную и предложили подождать. Проходя мимо столовой, я бросил взгляд на сидевшую за столом семью, получившую солидное подкрепление в лице двух рослых и крепких усачей. Один из которых был к тому же ещё и с бородой. Через пару минут в гостиную вошла миссис Орландерс и вопросительно взглянула на поклонившегося ей Пуаро. "Мадам, мы бельгийцы с особой чёткостью, с огромным уважением относимся к матери. Именно мать в семье мать является для нас истинной главой дома". Миссис Орландерс удивило такое вступление и именно по этой причине я зашёл ещё раз, чтобы успокоить беспокойное материнское сердце. Убийца мистера Ритбурна не будет найден. Ничего не бойтесь, это заявляю вам я, Эркуль Пуаро. Я прав не так ли? Или успокоение нужно женскому сердцу, преданному своему супругу? Какое-то время Миссис Орландерс в напряжённом молчании пристально смотрела на Пуаро, словно пыталась прочесть его мысли. Наконец она тихо сказала: "Не представляю, как вы обо всём догадались, но вы действительно правы". Пуаро с важным видом кивнул головой. "Отлично, мадам. Право вам не стоит ни о чём тревожиться". Ваш английский полицейский не обладает остротой взгляда Ркю Ле Пуаро. Он постучал ногтем по семейному портрету, висевшему на стене. У вас когда-то была ещё одна дочь. Видимо, она умерла, так, мадам. Она помедлила, пристально вглядываясь в его лицо. Да, она умерла, наконец ответила миссис Орландерс. Ну вы, с лёгкой улыбкой, заметил Пуаро. Что ж, нам пора возвращаться в город. С вашего позволения я хочу вернуть короля Треф в вашу колоду. Это был ваш единственный промах. Вы же понимаете, как трудно сыграть несколько робберов, когда в колоде только пятьдесят одна карта. Словом, человек, знакомый с Бриджем, сразу заявил бы, что это невозможно. Оре-во-ар! Всего наилучшего! Когда мы направлялись к станции, Пуаро сказал: "Итак, мой друг, теперь вам всё понятно". "Мне ничего не понятно. Кто чёрт возьми убил Ридберна?" Жан Арландерс младший. Я не совсем был уверен, кто приложил к этому руку, отец или сын, но остановился на сыне, как более молодому и сильному из этой парочки. Учитывая расположение окон, удар должен был нанести один из них. Да почему же? В библиотеке Ридворна четыре выхода. Две двери ведут в дом, а две на улицу. Но их, очевидно, устраивал только один выход. Остальные три так или иначе выходили к фасаду виллы. Трагедия должна была разыграться возле задней балконной двери, чтобы появление Валери Сант-Клер в Дейзи Меди выглядело случайным и убедительным. На самом деле, разумеется, она просто упала в обморок, и Джон Орландерсу пришлось тащить её на своих плечах. Вот почему я говорил, что он должен быть силачом. То есть они пришли туда вдвоём? Да. Вы помните, как Валерий чуть помедлила, когда я спросил, не страшно ли ей было идти одной? С ней отправился Джон Орландерс. Что, насколько я понимаю, не улучшило настроение Ридборна. Они, видимо, о чём-то горячо спорили, и, вероятно, какое-то оскорбление, нанесённое Валерии, побудило Джона ударить Ридборна. Остальное вы знаете. А как же бридж? Для бриджа нужно 4 игрока. Подобные пустяки обычно придают ситуации наибольшую убедительность. Кто бы мог предположить, что на самом деле в гостиной вчера вечером сидело всего лишь три человека. И всё же, Пуаро ещё не удалось рассеять моё недоумение. Я не понимаю одного, что может быть общего у Орландерсов с танцовщицей Валери Сент-Клер. Странно. Я удивлён, что вы не поняли этого. Ведь вы довольно долго разглядывали ту картину на стене. Гораздо дольше меня. Возможно, вторая дочь миссис Орландерс умерла для семьи. Однако мир знает ее под именем Валерии Сент-Клэр. Что? Разве вы не заметили семейного сходства, увидев вместе двух сестер? Нет, признался я. Напротив, я думал только о том, насколько они не похожи. А все потому, мой дорогой Гастингс, что у вас слишком впечатлительная и романтическая душа. У них почти одинаковые черты лица, а также цвет кожи и волос. Но вот что интересно, Валерий стыдится своей семьи, а ее семья испытывает то же чувство по отношению к ней. И тем не менее, в момент опасности она обратилась за помощью к своему брату, и когда дело закончилось несчастьем, Они все замечательно поддержали друг друга. Семейная поддержка бывает поистине удивительной. Крепкая семья способна разыграть любую драму, и сценический талант Валери является семейной чертой. Подобно князю Полу, я верю в наследственность. Им удалось обмануть меня, если бы не одна счастливая случайность и неверный ответ миссис Орландерс. Помните, она не отрицала, что сидела во время бриджа напротив окна, что противоречило словам её дочери, то семья Арландерс удалось бы нанести поражение эркюлу Пуаро. Что вы скажете князю, что Валерии не могла совершить это преступление и что того бродячего убийцу вряд ли когда-либо обнаружат. Также следовало бы выразить благодарность Заре. какое любопытное совпадение мне думается мы могли бы назвать это маленькое дело король треф а вы как думаете мой друг